«Да вас душить надо, а не обзывать!» — прошипел из своего кресла Кэнси, сверкая глазами, как змея. «Вы саботажник, а не государственный служащий!» Цензор окаменел, переводя налитые глазки с него на Андрея, и обратно потом он вдруг сказал очень спокойно и даже торжественно. «Господин главный редактор, я объявляю формальный протест!» Тут Андрей сделал, наконец, над собой чудовищное усилие, хлопнул ладонью по столу и сказал «Я попрошу всех замолчать! Всех! Сядьте, пожалуйста, господин Паприкаки!» Господин Паприкаки сел напротив Кэнси и теперь уже ни на кого не глядя вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и принялся вытирать потную шею, щеки, затылок, кадык «Значит так!» — сказал Андрей, перебирая гранки. — Мы подготовили подборку из десяти писем. — Это тенденциозная подборка! — немедленно объявил господин прикате. Кэнси сейчас же взвился. — У нас за вчерашний день девятьсот писем насчет хлеба, — заорал он, — и все вот такого содержания, если не хлеще. Минуточку! — сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладонью по столу. — Дайте говорить мне. А если вам неугодно, выйдите оба в коридор и припирайтесь там. Так вот, господин Паприкати. «Наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав. Мы располагаем корреспонденцией гораздо более резкой и невыдержанной. Но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма. Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно письмо, прямо поддерживающее — Правительство, хотя это единственное такое из семи тысяч, которые мы против этого письма, я ничего не имею, — прервал его цензор. — Еще бы, — сказал Кенси. — Вы же сами его и написали. — Это ложь, — взвизгнул цензор так, что ржавый винт снова вонзился Андрею в затылок. — Ну... — Не вы-то кто-нибудь другой из вашей шайки? — сказал Кэнси. — Сами вы шантажист! — выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание. Андрей перебрал Гранки. — До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Поприкаки, — сказал он примирительно. — Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс. Цензор замотал щеками. «Господин Воронин», — сказал он проникновенно, — «причем здесь я? Господин Убуката, человек невыдержанный, ему только бы сорвать злость, а на ком ему безразлично. Но вы-то понимаете, что я действую строго в соответствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт. Фермеры в любую минуту готовы начать резню полиции ненадежно. Вы что же, хотите крови? Пожаров?» «У меня дети, я ничего этого не хочу, да и вы этого не хотите». В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и должен сказать, я с нею совершенно согласен. А если бы даже и был не согласен, все равно обязан, это моя обязанность. Вот вчера арестовали цензора «Экспресса» за попустительство, за пособничество подрывным элементам. — Я вас прекрасно понимаю, господин Поприкаки, — сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью. Но вы же видите, в конце концов, что подборка вполне умеренная. Поймите, именно потому, что времена тяжелые, мы не можем поддакивать правительству. Именно потому, что грозит выступление деклассированных элементов и фермеров, мы должны сделать все, чтобы правительство взялось за ум. «Мы исполняем свой долг, господин Паприкати. Подборку я не подпишу», — тихо сказал Паприкати. Кэнси шепотом выматерился.